Глава 12. Эрил Эрилу нравилось, как складывалась его жизнь с отъездом Адама. Оборотень больше не чувствовал себя придатком старшего брата с боем природы, шуткой богов, чудом, выжившим волчонком, тем вторым. Его память сохранила еще сотню прозвищ, когда-либо услышанных за сознательную жизнь. Как же было приятно понимать, что вечером не нужно отчитываться перед Адамом о проделанном за день, пересказывать слово в слово все, что было озвучено за столом переговоров, а после выслушивать долгую речь с разбором ошибок. Оборотень пренебрежительно хмыкнул, вспоминая о брате. Честный и слишком правильный Адам. Ко всему, за что бы тот ни брался, подходил с раздражающей ответственностью начиная с подготовки вопросов для обсуждения с потенциальными клиентами и заканчивая опекой над младшим братом. Словно обещание, данное отцу, не потеряло свою силу за 200 лет. Эрил уже давно взрослый оборотень, но, кажется, его брат-близнец совершенно забыл об этом. Адам словно родился с установкой везде и во всем быть первым, быть лучшим, быть главным, идеал сына, оборотня человека, беты, стаи. И когда в его жизни появилась слабость, Эрил не мог поверить своему счастью. Молоденькая, миловидная, хрупкая — это первое, что он узнал о Лере. Но уже через несколько часов после того, как Адам поделился с младшим братом рассказом о своей встрече с истинной парой, Эрил, подергав за нужные ниточки, получил подробную информацию. Карпова Валерия. 24 года, образование среднее, проживает с родителями, работает официанткой. Идеальный вариант. Идеальный вариант для того, чтобы выбить из колеи всеми любимого Адама. Симпатичная, без особых претензий и перспектив на будущее девушка, как выяснилось позже, с покладистым, даже покорным характером. Эрилу не стоило особого труда очаровать брюнеточку. Он умел произвести впечатление, когда хотел, конечно. Красивые слова, вовремя поданная рука или открытая дверь, приглашение на ужин, милая безделица из ближайшего ювелирного в подарок, что для оборотня не стоило ничего, а для девушки казалось гарантом серьезных намерений, прогулка по ночному городу, невинный поцелуй у двери дома, да и все. Эта простая схема сработала и с Валерией. Большего труда оборотню стоило убедить старшего брата отказаться от избранной. Но и тут Эрил знал, какие рычажки привести в движение. «Я не смогу без нее. Ты должен мне уступить». Он видел, какой эффект оказала просьба на брата. «Ах, какое прекрасное слово «должен». «Ты должен оберегать своего младшего брата. Он слабее тебя. Брат без тебя не справится, сынок. Вы — семья». Каждая фраза отца била по самолюбию волчонка, и каждую фразу он выносил в душе, возрастив на них обиду и злость. «Ты теперь главный Адам. Береги Эрила». «Только не говори, что и твой зверь чувствует в Валерии пару». Оборотень испытал безмерное наслаждение, глядя в растерянное лицо собеседника, едва скрыв злорадную ухмылку. «Она мне нужна», — произнес, прекрасно зная, Скажи он что-то другое, брат почувствует в его словах ложь. А желание обладать истинной парой старшего брата было самым настоящим, неподдельным. Но... Адам заметался по комнате. «Я не отдам ее тебе!» — прорычал. Эрила не смутил ответ. «Наш отец был прав. Он всегда был прав. Я слаб, а ты...» «Ты сможешь, Адам. Ты сильный. Ты всегда был сильнее меня. «Разве я...» «Заткнись, Эрил!» «Я помню его последние дни. Я сказал, заткнись!» Чувство долгое, заложенное с младенчества, жалость к своей никчемной и слабой копии, любовь к матери, сострадание... Да все в тот момент играло против Адама. «Но... я тебя понял». Эрил в тот момент отступил. Но он точно знал, как выглядит угасающий оборотень. Так братья потеряли отца. При потере оборотнем пары первой его одолевает неконтролируемая злость. Легко ли ее изобразить? Да проще некуда. Рычи, громи, не сдерживая оборот, бросайся на соплеменников. Второй приходит апатия. Пожирающее чувство пустоты, и ее детскими глазами видел Эрил. Отец близнецов мог часами сидеть и смотреть в одну точку. Не реагировать ни на слова, ни на действия, отказываться от пищи и сна. Дрогнуло ли сердце старшего брата при виде осунувшегося лица Эрила? Конечно. И спустя два месяца Адам присутствовал на свадьбе и церемонии единения душ собственной пары. Но только не в качестве любимого мужчины, а в качестве гостя. «Обещай, что никогда не сделаешь больно Валерии». Эти слова старший брат сказал своему близнецу. Она должна быть счастлива. Это единственное, о чем я тебя прошу. Мог бы и не говорить. Нет, не мог. Тогда и ты мне пообещай, — попросил Эрил, — что не отберешь ее у меня. Губы мужчины изогнулись в болезненной улыбке и произнесли на грани слышимости «Клянусь». Одного тихо произнесенного слова было достаточно оборотню. Уверенность в обещании старшего брата была нерушимой. Но и тут Эрил перестраховался. Сделал все, чтобы Валерия боялась Адама. Несколько озвученных якобы воспоминаний и глумливых шуток произвели нужный эффект. А Адам своим поведением только укреплял в девушке уверенность в нелюдимости и пренебрежительном отношении к окружающим. Эрилу неожиданно понравилась семейная жизнь. Лера не надоедала звонками если он задерживался, встречала его с улыбкой и вкусным ужином, да и вообще принимала любые изменения в своей жизни с благодарностью и высоко поднятой головой. В мелочах находила радость и учила радоваться им своего любимого. Девушка так часто говорила о своих чувствах к оборотню, что и он начал считать себя влюбленным. А почему бы и нет? Покладистая, хорошенькая, готовая следовать за ним и не задавать вопросов. Да и какова вероятность встретить свою истинную? И создали ли ее боги для Эрила, если не желали даровать даже жизнь? И зачем теперь ему пара, когда есть любящая и преданная супруга? Возвращение Адама в стаю для младшего брата стало неприятным сюрпризом. Оборотень выскочил словно черт из табакерки, перекрывая с собой проезд до поселка. Нужно было притопить педаль газа, — заметил Эрил, выходя из автомобиля получил бы хоть каплю удовлетворения. Если старший брат ожидал на границе поселения, то разговор будет неприятным и не для чужих ушей и глаз. И оборотень оказался прав в своем предположении. Он с ленцой выслушивал предупреждения, переданные Альфой. Вновь Адам взял на себя роль родителя, отчитывал собственного близнеца, словно суровый отец. Внешний вид измотанного борьбой со зверем оборотня приносил извращенное удовольствие Эрилу. Осунувшийся, с залегшими темными следами усталости под глазами, движения его были резкие, нервные, не всегда выверенные. Взгляд затравленный, как у загнанной жертвы перед броском хищника. Адама начала одолевать тоска по его паре, понял Эрил. А это означало, еще не скоро тот сможет вернуться к своим обязанностям и приближала младшего брата к желаемому. Какой толк от Бетты, неспособным совладать со своим волком и сосредоточенным только на личных проблемах? Супруга встречала Эрила с неизменной и искренней радостью, отчего настроение оборотня стремительно улучшалось. Сонная, немного растерянная, она поправляла полы халатика и бормотала об ужине, помогла раздеться. Чудесная девочка. Пришел к выводу оборотень. Но вот разговор, что она завела, Быстро охладил пыл Эрила. И снова Адам. Валерия заговорила о нем, и в женском голосе слышали сочувствия и сострадания, словно Лере было дело до того, как себя чувствует совершенно чужой ей мужчина. А вслед за упоминанием о старшем брате она озвучила просьбу оставить должность Беты. Взять и отказаться добровольно от своей цели. Эрил будто увидел супругу впервые. Эгоистичная, жадная. Теперь и она говорила, что ему нужно делать и как. Пыталась манипулировать. Все вокруг сговорились указывать. Она думала только о себе, о своем удобстве. Видите ли, ей не хватало внимания. Да если бы она знала, скольких трудов Эрилу стоило добиться хоть капли уважения в глазах стаи, находясь в тени всеми любимого Адама. В тот момент невозможно было разобрать, что злила оборотня больше. Желание лишить его недавно обретенного статуса или ненужное внимание его женщины к старшему брату. Об Адаме она должна была задумываться максимум в ключе страха и непонимания, а не сострадания. «Ночь без меня укажет Лерина и ее место», решил для себя оборотень, высказав все в лицо супруги. Еще не успев сесть в автомобиль, он задумал прокатиться до улья светлых вампиров. Пришло время продолжить давно начатый разговор с их князем. Сколько раз Эрил озвучивал просьбу задуматься над поддержкой светлых Альфе? Десять? Двадцать? Хоть Платов и был против союза с вампирами, но мог бы рассмотреть предложение, оценить выгоду, а не отмахиваться сразу. Соседняя стая с каждым днем становилась сильнее, медленно, но уверенно забирая все больше земли под свой контроль. Их клан рос, бизнес расширялся. А что делал Платов? он был доволен сегодняшним положением дел совершенно не заглядывая чуть в будущее офисное здание в деловой части города гордо возвышалось поблескивая зеркальными окнами в свете луны и неоновых огней улей светлых вампиров находился на виду у людей михаилу князю в отличие от других правящих нелюдями не нравилось находиться в тени он считал это ниже своего достоинства почему он Сильнейший из живущих на земле должен прятаться. Нет, он не нарушал договоренности не демонстрировать свою силу простым людям и не раскрывать себя. Но и сидеть в норе за городом, как это делал Александр со своими вампирами, отказывался. За время, проведенное в кабине лифта, Эрил еще раз повторил подготовленную речь и принял максимально расслабленный вид. Будто он поднимался к небеспринципным и сильным хищникам, а к давним друзьям. Михаилу, коротко произнес Оборотень, не поворачивая головы в сторону стола, занятого миниатюрной вампиршей. То, что о его появлении на территории светлых успели доложить князю, Эрил не сомневался. Проходите. Блондинка повела мужчину к закрытым дверям, из-за которых не доносилось ни звука. Прошу. Она ловким движением распахнула створку и подождала, когда тот войдет. Высший вампир сидел за столом. Его внешний вид никак не вязался с представлением о князе. Молодой мужчина в потертых черных джинсах и футболке. Вот кого видел перед собой Эрил. «Ну?» — спросил Михаил нетерпеливо и раздраженно, не убирая и даже не закрывая книгу, которую читал, а просто вложил палец между страниц. Сквозь дыры в сероватой, практически прозрачной ткани с легкостью просматривалось жилистое тело, Темные длинные волосы в беспорядке легли на аристократичное, чуть вытянутое лицо. Добрый вечер. Вот теперь Эрил видел вампире правящего, когда встретился с ним взглядом. Пронзительным, но при этом совершенно отрешенным. Не трать время, не поверишь, но я его ценю. Высший сменил позу и закинул ноги на стол. Я пришел поговорить от лица стаи. — уверенно произнес оборотень. — О чем? — спросил вампир без интереса. — О взаимоотношениях. — А что с ними не так? — уточнил Михаил. — Мы не нарушаем нейтралитет. Вас что-то не устраивает? В Тоне послышалась угроза. — В определенной степени да, — продолжил Эрил, тщательно подбирая выражение. Высший все же закрыл книгу и отложил ее на край стола а сам откинулся в кресле и закинул руки за голову. Интересно. Его губы изогнулись в ироничной ухмылке. Слушаю. Другой оборотень бы извинился и отступил, но не эрил. Его охватила гордыня и спешка. Последние годы баланс нарушен, как я считаю. Ты или стая? Михаил задал ненужный оборотню вопрос, а тот совсем не хотел врать высшему. Я. Вампир выразительно и по-человечески фыркнул, чуть кривя надменное лицо. «А теперь подробнее и без уловок. Я ведь могу сделать вывод, что ты решил воспользоваться моей добротой, а я не люблю, когда мной пользуются». Последние слова он договаривал холодно, совершенно безэмоционально, и оттого Эрилу стало не по себе. А еще от звенящей тишины вокруг. Казалось... Обитатели последних этажей офисного здания не производили ни малейшего шума, боялись своего правителя или... были мертвы. — В мире не людей дисбаланс. — Да неужели? — А разве нет? — осмелился спросить оборотень. — Не знаю. Это ты пришел открыть мне глаза. Вампир убаюкивающе раскачивался на кресле. Как только темные объединились со стаей рокотовых... Эрил заговорил о ненавистном ему клане. Силы стали неравны. Мм, а еще они убили много моих соплеменников», добавил безразлично Михаил. «Ты и об этом пришел мне рассказать?» «А вы готовы простить им эту бойню?» «А какое мне до них дело? То были приближенные моего предшественника, Бальва, а не мои. И насколько мне помнится, оборотни мстили за нападение, организованное нами на одну из волчиц. Высший скривился, произнося последнее слово. Мне бы благодарить темных и стая рокотовых за то, что после смерти Бальва я занял место правящего. Но я не благодарен. Думаешь, я хотел сидеть здесь? Сейчас я тебя в очередной раз разочарую. Нет, не хотел. Пришлось. А все потому, у меня нет желания прогибаться под очередным глупцом. И я не люблю приказы. Вампир переместился рывком возникая за спиной оборотня. А больше всего я не люблю открытую и глупую манипуляцию. Эрил вздрогнул, понимая, что в любую секунду его жизнь с легкостью оборвется, и он даже не успеет этого понять. — Это не манипуляция, а предложение союза. Мы можем объединить силы. Михаил продолжал стоять за спиной оборотня. — А Альфа знает о твоей инициативе. Холодный голос вновь заставил вздрогнуть Эрила. «Нет, он против!» В просторном помещении наступила оглушающая тишина. Такая, от которой непроизвольно поселяется страх в душе, и паника начинает завладевать разумом. «А говорил, не манипуляция!» Вкрадчивый шепот заставил уборотня втянуть голову в плечи. «Что? Хочешь занять место Альфы?» «У меня есть хорошие друзья, и они не против». Высший не дал договорить, прервал. «А вот когда станешь Альфой, тогда и приходи». Он возник перед лицом оборотня, чуть приподнимая уголки губ в улыбке и приоткрывая острые клыки. «Я понял», — кивнул собеседник, отступая к двери и не смея поворачиваться к правящему спиной. «Ты, кажется, что-то забыл». Михаил следил за каждым его нервным движением. — Что? — Поблагодарить за то, что я оставил тебе жизнь. — Спасибо. — Да не за что, — отмахнулся Михаил, словно беседа была о сущей ерунде. Оборотень поспешно покидал приемную. Зло ткнул кнопку лифта, не поворачивая головы к блондинке, ведь она точно слышала их с князем беседу. Кабинка беззвучно прибыла на этаж, и до идеальной чистоты натертые хромированные створки поползли в стороны. А я вот еще что хотел добавить. Высший возник из ниоткуда, в последний момент перед закрытием дверей, вошел вслед за Эрилом, нажал на кнопку первого этажа. — Ты, верно, не знаешь, но твои соплеменники тоже были здесь. В ту ночь, да. Вампир едва заметно качал головой. — Убивали! А после жгли тела обитателей этого улья. Если принюхаться, то еще можно почувствовать запах Гарри. Неприятно ощущать себя глупцом, не правда ли, волк? Тебе пришло СМС. Бросил напоследок Михаил и растворился в воздухе, оставляя после себя серебристый шлейф. Эрил не знал об участии его стаи в зачистке улья светлых, как заметил вампир, и сейчас чувствовал себя до крайности униженным. За унижением пришла ярость. Получается, ни Адам, ни Альфа не доверяли ему полностью и не посвящали в подробности. А это означало только одно. Они не считали его равным. Не скрывая злость и раздражение, оборотень покинул здание. Он обошел пару раз автомобиль, рыча и отплевываясь, словно во рту было что-то мерзкое. Набрал побольше воздуха в легкие но сдержал крик. Михаил точно сейчас за ним наблюдал. Эрил занял водительское место, долго еще прожигал последние этажи зеркального здания злым взглядом, представляя, как уже в должности Альфы поднимется к князю, и тому придется поговорить с ним на равных. А после нескольких минут раздумий за рулем оборотень пришел к приятному выводу. Раз Альфа и Адам не считают нужным делиться с ним информацией, то они не воспринимают его всерьез, не видят в нем опасного противника. Это же прекрасно!» Наконец мужчина достал телефон из кармана пиджака и прочел СМС. «Я люблю тебя», — написала ему Лера. Эрил бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Быстро девочка сдалась. Еще одна приятная новость», — одарил свое отражение улыбкой. «Я так рада, что ты вернулся, любимый. Делай, как считаешь нужным. Я поддержу тебя». Дальше девушка заверяла в готовности везде следовать и больше интересоваться его работой, но оборотня словно хлестнули кнутом, обдавая тело болезненным жаром еще с первых слов. Оборотень ударил по тормозам, останавливая автомобиль на дороге, и еще раз прочел сообщение с самого начала. Ту строчку — где говорилось о его возвращении. Но он не возвращался домой. «Адам!» Каждый звук Эрил проталкивал сквозь стиснутые зубы. Телефон полетел куда-то под ноги водителя, а автомобиль развернулся на месте, игнорируя разметку на дороге и сигналы клаксонов. Обжигающая ненависть гнала оборотня обратно в поселение. Мужчина не глушил мотор. Он вбежал в дом, тут же ощутив присутствие старшего брата. Адам точно был здесь. Поднялся по ступеням, потянул шумно воздух, вошел в открытую дверь спальни и захлебнулся запахом чужого удовольствия. Мужчину затрясло. Даже зубы отбивали мелкую дробь от гнева. Все-все вокруг было отравлено присутствием старшего брата. Ватные ноги вели к постели, где на смятых простынях спала супруга. Оборотень склонился над девушкой. Оскалился. Одно движение рукой, и он бы смог отомстить за предательство. Подрагивающая ладонь с удлинившимися когтями уже коснулась женских волос, но замерла. «Нет», — не своим голосом прохрипел Эрил. Выпрямился и пренебрежительно передернул плечами. В его голове сквозь яркие эмоции зверя смог пробиться разум человека. Он не будет полагаться на чувства, а сделает по-другому, прислушается к разуму. Оборотень не терял времени и, покинув дом, прямиком направился к брату. В этот раз он не вошел без разрешения, а постучал и дождался появления хозяина. Каждый шаг, что звучал четче и громче за дверью жилища, обещал Эрилу выгоду. Дверь распахнулась резко. Братья застыли друг напротив друга готовый в любую секунду наброситься. Их тела были напряжены, мышцы скручивала болью. Адам молчал, не скрываясь, отвечал на взгляд брата, признавая этим за свою вину, будто говоря, что готов к расплате. — Ты не вернешься к должности Бетты, — заговорил шепотом Эрил. — И скажешь Альфе, что лучше моей кандидатуры на эту должность, и быть не может.